Глава 30. Монами. Сегодня я пришел на работу, наверное, раньше всех из нашей смены, но Кромвель уже был на месте. Проходи в комнату медитации, дальше тебе все объяснят. Как закончишь обучение, получишь перевод в новый отдел, а до тех пор освобождаю тебя от выполнения плана. Ты уж постарайся, как закончишь, освоить свои новые силы до пятницы, не подведи меня. С этим напутствием меня затолкали в пустой белый зал. Даже не знал, что такое есть прямо рядом с нашей секцией. Вели Кромвель включил голограмму учителя и уже собирался меня покинуть, когда я не выдержал. «Это же принцесса Ами!» Я узнал, чей образ приняла стоящая передо мной проекция. «Все верно», – Вели Кромвель устало вздохнул. «Только не сама принцесса» а ее голограмма. Императорская семья специально создала виртуальных учителей такими, чтобы новые миры знали, что о них никто не забыл. Так что не стесняйся, а у меня еще дела. Напомнив мне в этот момент белого кролика из «Алисы в стране чудес», Кромвель выскользнул из зала и захлопнул за собой дверь, оставив меня наедине с принцессой Вели. Так странно. Я попытался подойти к ней поближе и рассмотреть царственную особу во всех деталях. Она симпатичная и нос нормальный. Как-то резко пошевелилась, заставив меня разорвать дистанцию. Новый подданный готовы изучить ускоренную разрядку. Рада, что в нашем новом мире есть такие благородные личности. На лице сама собой начала наливаться гордая улыбка. Знаю же, что передо мной обычная проекция, которая говорит давным-давно записанные фразы. И все равно... Стоп, что-то меня смущает в постановке такого приветственного слова. Уж больно оно превозносит мое решение. А можно еще раз рассказать мне все риски и ситуации? Если передо мной голограмма, причем настроенная на обучение, то вдруг сработает? «Конечно». Принцесса Ами подошла и потрепала меня рукой по плечу. И опять я чуть не отказался от своего вопроса, только чтобы не расстраивать ее и побыстрее показать, какой я герой. Если так на людей действует только голограмма, то что же будет при реальной встрече? Или может быть здесь не столько роли личности, сколько какое-то техническое воздействие на организм? Взгляд моментально скользнул к браслету. 51% от максимального запаса, а перед входом в здание было больше 90. Получается, моя энергия тут просто размывается, и без ускоренной регенерации я был бы уже на нуле. Тогда слушай. А тем временем синекожая принцесса начала свой рассказ. Камеры ускоренной прокачки строят из наомита, материала, вытягивающего энергию из тел живых существ. Почти как приемник, но при полной разрядке можно перешагнуть границу между уровнями батарейки, как будто это обычная раскачка твоего запаса. Вели в прошлом использовали такие камеры для перевода батареек в психике во время галактических войн. Сейчас в подобных действиях нет нужды, но в новых мирах это шанс для таких амбициозных особей, как ты, вырваться за границы пределов вашей расы. Я снова бросил взгляд на браслет. И еще 45%. Почему-то очень не хочется доводить свои запасы до нуля. Вот честно, взял бы уже и ушел. Но эта голограмма столько всего интересного рассказывает. Например, я только что узнал, что взятие границы уровня батарейки это сложнее, чем просто повышение. И именно поэтому, скорее всего, у меня до сих пор повышалось только время отката. Просто шанс не срабатывал. А можно все-таки о рисках рассказать? Я напомнил о сути своего вопроса. Почему-то уверен, что голограмма самой принцессы врать не станет. Ведь одно дело испытывать какие-то интуитивные страхи, и совсем другое – четко знать, что тебя ждет. И нужно ли оно тебе? Первая разрядка на амитом. Шанс перехода на следующий уровень – 99%. Шанс освоения быстрой разрядки – 99%. Шанс освоения полной разрядки – 1%. Шанс повреждения проводимости – 1%. Ами не стала ничего говорить, а просто вывела в воздух запрошенную мною информацию. То есть ты сама ничего не делаешь? Человек просто приходит сюда, комната его разряжает, и все? Я принялся сыпать вопросами. Я поддерживаю решившегося на такой риск подданного. Тут написано про первую разрядку на Амитом. А что будет, если попытаться зайти сюда во второй раз? Преклонение перед царственной веле у меня окончательно испарилось, и осталось только желание побольше всего узнать. При каждой последующей зарядке шанс положительных эффектов падает в 10 раз, отрицательных же возрастает, причем тоже в 10 раз. Можно ли освоить полную разрядку без наомита? Я, кажется, понял, как называется моя способность, позволяющая мне сохранять силы и сознание при полном расставании со своим зарядом. Можно. Полная разрядка в обычном приемнике может дать похожий эффект, Но шансы будут как при третьей попытке здесь, а это почти гарантия потери проводимости и умения накапливать энергию на ближайшие десятки лет. Меня невольно бросило в холодный пот. Неужели при первой такой разрядке мне настолько повезло? Или за тот год, что я не помню, мне удалось забраться в похожую комнату? Впрочем, и в последнем случае я тоже тот еще везунчик». Вот только если в прошлый раз я уже облучался на Амитом, то сейчас мои шансы на успех не так уж и высоки. И это, мягко говоря. Опять опускаю взгляд на браслет. Осталось 22% заряда. Наверное, пора уходить. Скажу, что быструю разрядку освоил, переход на следующий уровень нет и, надеюсь, вопросов ко мне не будет. Был рад познакомиться. Я попрощался с голограммой. Было бы приятно увидеть вас вновь в реальности. Получен запрос на личную аудиенцию у принцессы Ами. Если до этого проекция девушки Вели разговаривала обычным голосом, то сейчас он как будто стал немного механическим. Черт, это же были просто слова вежливости. Ну почему эти пришельцы порой все воспринимают слишком буквально? Каждый подданный может попросить встречи со своей принцессой, но не каждый может догадаться, как это сделать. Вроде бы передо мной была та же самая девушка, но было видно, что она изменилась. Взгляд, движение, голос. Если раньше это был штормовой ветер, заставляющий пригнуться к земле, то теперь он превратился в настоящий ураган. «Я не могу отказать догадавшемуся попросить», Но я могу наказать того, кто выбрал для этого недостаточно вескую причину. Мысли в панике начали метаться в голове. И я еще совсем недавно считал, что нахожусь в опасности. О нет, до этого была просто легкая прогулка. А что мне сможет устроить обидевшаяся принцесса, даже думать не хочется. Так что у нее спросить? Какие-то личные просьбы сразу нет. Глобальные вопросы скажут, что надо было обращаться в соответствующие инстанции. Разве что. Я хотел получить приглашение на ваш первый бал. Просить его у кого-то, кроме хозяйки, я посчитал неправильным. А теперь ждать, что она скажет.